Глава 9. Вдова остановилась у витрины ювелира на торговой улице Цайль. В магазине сидел за конторкой ничем не примечательный старик и читал газету. Мадам Фонтен вошла внутрь. «Мне нужно кое-что показать вам, сэр», проговорила она кратчевом голосом. Старик внимательно посмотрел на ее густую вуаль, потом перевел взгляд на ожерелье и всплеснул руками от восхищения. «Не возражаете, если я рассмотрю его внимательнее?» Спросил он и, получив разрешение, проверил с помощью лупы камни и взвесил ожерелье в руке. «Как вы не боитесь ходить по городу в темноте с такой драгоценностью?» Сказал он. «Я сейчас позову мастера, пусть он посмотрит. У вас нет возражений?» У мадам Фонтен возражений не было. Старик позвонил в звонок, связанный с мастерской, Вдова, довольная разговором с хозяином, рискнула задать вопрос. «А нет ли у вас похожего ожерелья, только из искусственного жемчуга?» Старик вздрогнул и пристально вгляделся в непроницаемую вуаль. «Нет, конечно!» — воскликнул он. «Ничего подобного во Франкфурте нет. А можно изготовить копию?» В магазин вошел мастер, угрюмого вида мужчина, сразу цепким взглядом оценившее ожерелье. «Достойно королевы», — признал он. Старик передал ему вопрос вдовы. «Копию можно заказать в Париже, там это делают», — ответил мастер. «Сколько времени вы даете на работу?» «Хотелось, чтобы копия подоспела к 13 января». Мастер только улыбнулся неведению вдовы, а старик категорично заявил. «Это невозможно! Слишком мало времени!» У мадам Фонтен не было выбора, оставалось только подчиниться обстоятельствам. Она входила в магазин, надеясь приобрести имитацию ожерелья, а подлинное заложить на сумму, необходимую для оплаты векселя. А теперь подумала, может, просто заложить? Но что скажет Мина и подумает Келлер, Если в день свадьбы на невесте не будет драгоценного подарка. Впрочем, задаваться такими вопросами бессмысленно. Надо просто придумать какое-нибудь подходящее объяснение. Пусть даже возникнут подозрения, но свадьбу-то не отменят. Ожерелье не главное в брачной церемонии, а вот деньги необходимы. «Полагаю, сэр, вы даете деньги под залог ценных вещей, вроде этого ожерелья?» спросила она. «Конечно, мадам». «При условии, что вы называете свое имя и адрес», прибавил вредный старик, поворачиваясь к мастеру. «Естественно», — согласился тот. И «Еще требуется поручитель, надежный и известный в городе человек. Принять такие жемчуга мчуга — дело ответственное». «Поручительство необходимо?» — спросила вдова. Старик незаметно подтолкнул мастера. Тот понял сигнал и вернул ожерелье вдове. «Абсолютно необходимо», — ответил он. Мадам Фонтен вышла на улицу. «Надежный поручитель — это богатый и известный в городе человек вроде Келлера. Где его искать?» Живущие здесь родственники отвернулись от нее. А кроме них и мистера Келлера она никого больше не знала. Оставалось только идти в ломбард. На этот раз ее встретил расторопный молодой человек. Увидев ожерелье, он восхищенно вскрикнул и даже присвистнул. Вышел хозяин ломбарда, осмотрел жемчуга, потом взглянул на даму, чье лицо скрывала густая вуаль, и сказал то же, что и ювелир, только менее любезно. «Не хочу попасть в переделку. Нужен надежный поручитель». Но мадам Фонтен была не из тех, кто легко сдавался. Она направилась в сторону Юденгасса, старинной улицы, в то время густонаселенной, а теперь пришедшей в полный упадок и ждущей, когда ее сменит новая улица. В этом экзотичном районе к ней по двое, по трое подходили евреи, крикливо предлагая свои услуги. Она вошла в лавку одного из них, и хозяин, увидев жемчуга, чуть не лишился чувств. Пронзительно крича и хлопая в ладоши, Он призвал жену, детей, сестер и жильцов полюбоваться ожерельем по красоте, не уступающим жемчугам царицы Савской в гостях у Соломона. Когда восторженные крики стихли, на вдову посыпались вопросы. «Как зовут даму? Где она живет? Откуда у нее ожерелье? Ей его подарили? И если так, кто именно? Где оно сделано? Почему она принесла его на Юденгассе?» «Хочет его продать или отдать в залог? Ага, заложить! Хорошо, очень хорошо!» Но тут снова возник неприятный вопрос о поручительстве. «Я заплачу хорошие проценты, если обойдемся без поручительства», — предложила мадам Фонтен. Тогда волнение евреев, разрывавшихся между жаждой наживы и страхом за возможные последствия, обрело новую форму. Некоторые из них застонали. Другие стали рвать на себе волосы. Кто-то призывал Бога в свидетели, что они уже достаточно натерпелись, давая деньги под залог без поручительства. Один старый грязный еврей предлагал задержать даму с ожерельем и сообщить о ее махинациях в ратушу. Если б на месте мадам Фонтен была робкая женщина, то, скорее всего, ждала бы подобная участь. Но вдова сохраняла спокойствие и покинула Юденгасы так же свободно, как и пришла. «Найду в другом месте», — свысока бросила она, выходя из лавки. «Как же!» — раздался дружный хор за ее спиной. «Разве что у скупщика краденого!» Евреи были правы, баснословная цена жемчуга требовала особой осторожности от взаимодавцев разного уровня. Мадам Фонтен пришлось вернуть ожерелье на прежнее место в туалетном столике. Роскошный свадебный подарок оказался совершенно бесполезным для ее целей. Но деньги нужно было найти, пусть с риском и неважно при каких обстоятельствах, пусть унизительных и даже опасных. Придя к этому отчаянному решению, вдавали глаз спать. Но сон не шел, и она всю ночь слышала, как часы отбивают время. Тусклый холодный рассвет застал вдову в бессонных думах, Ни один надежный план не родился в ее голове. Где достать деньги для уплаты по векселю? Если продать все ее драгоценности и платья, и тогда не наберется половина нужной суммы. В этот день в конторе было много работы, и суета продолжалась до позднего вечера. И даже ужин не прошел спокойно. Посыльный принес деловое письмо, на которое надо было срочно ответить. Для этого мистеру Келлеру... Потребовалась справка из последней корреспонденции. «Выписки из почты позволят нам сэкономить время», — сказал он миссис Вагнер. «Вы ведь храните их в столе, полагаю». Миссис Вагнер повернулась к Джеку и велела дать ключ, который тот извлек из мешка под внимательным взглядом мадам Фонтен, сидящий напротив. «Я предпочел бы сам отпереть стол», — заметил Джек, когда мистер Келлер вышел. «Но с хозяином спорить не будешь, тем более, что он меня ненавидит». Вдова даже вздрогнула от такого неожиданного заявления. «Не говори так», — воскликнула она. «Тебя здесь все любят, Джек. Подойди и сделай глоток вина из моего бокала». Джек отказался. «Не хочу вина», — сказал он. «Мне холодно и глаза смыкаются. Пойду спать». Вдова никак не хотела принять отказ. Только маленький глоточек у тебя и правда озябший вид». «Вы, наверное, забыли мои слова», — вступила в разговор миссис Вагнер. «Вино поначалу его бодрит, а потом притупляет. Последний раз, когда я дала ему немного отпить, он стал вялый и заторможенный, словно ему дали снотворное. Мне казалось, я вам это говорила». Она повернулась к Джеку. «У тебя усталый вид, дорогой, иди сразу спать». «Как? Без ключа?» — воскликнул возмущенный Джек. «Я не забываю о своих обязанностях». Вернулся мистер Келлер, вид у него был довольный. «Я так и знал», — сказал он. «Ошиблись наши клиенты, я послал им справку». Он вернул ключ миссис Вагнера, она тут же передала его Джеку. Мистер Келлер неодобрительно покачал головой. «Вы стали бы так рисковать?» – задал он вопрос мадам Фонтен по-французски. «Я побоялась бы», – ответила она на том же языке. Джек аккуратно положил ключ в мешок, поцеловал руку своей госпоже и направился к двери. «Ты не пожелаешь мне доброй ночи?» – ласково спросила вдова. «Уж не знаю, на каком языке с вами разговаривать», – сказал Джек. «На английском или немецком? Нового языка я не знаю». Он отвесил один из своих невероятных поклонов и удалился. «Он знает французский?» — спросила мадам Фонтен. «Нет», — ответила миссис Вагнер, «но он понял, что вы с мистером Келлером что-то от него скрываете». Через некоторое время все разошлись по своим спальням. В доме воцарилась тишина. Около двух часов ночи миссис Вагнер разбудил громкий стук в дверь и отчаянный вопль Джека. «Пустите меня!» «Мне нужна свеча! Я потерял ключи!» Миссис Вагнер попросила его замолчать, надела халат и зажгла свечу. К счастью, ее комната располагалась в той части дома, где находились офисы, и до остальных спален шум не должен был долететь. Однако в ночной тишине повторяющиеся стуки в дверь и истошные вопли могли разбудить чутко спящего человека. Миссис Вагнер втащила Джека в комнату и заперла дверь. Проделала она это столь стремительно, что такая поспешность сбила сумасшедшего с толку. «Сядь и успокойся», — строго сказала она. «Я дам тебе свечу только, когда придешь в себя. Если кого-то разбудишь, ты меня опозоришь». Джек дрожал всем телом от холода и ужаса. «А шепотом можно говорить?» — смиренно попросил он. Миссис Вагнер указала на еле тлевшие угли в камине. Она по опыту знала, как успокаивает ее подопечного легкий труд. «Повороши-ка к — сказала она, — «и согрейся, тогда я тебя выслушаю». Джек повиновался, а потом лег, как верный пес, на коврик. Примерно через четверть часа миссис Вагнер сочла, что он достаточно успокоился и согласилась его выслушать. Рассказ был недолгим. Джек положил, как обычно, свой мешок под подушку и крепко заснул. Проснулся он внезапно от охватившего его страха, что ключи в опасности. Он тщетно искал их под подушкой, в постели и даже на полу. «Тогда я оцепенел от ужаса», — рассказывал Джек. «И на какое-то время, боюсь, потерял рассудок. Не беспокойтесь, сейчас я тих, как мышка». Со свечой в руке миссис Вагнер дошла с Джеком до его небольшой комнаты подле ее спальни. Когда она приподняла подушку, то увидела кожаный мешок на обычном месте. Несчастное лицо Джека, полное раскаяния, вызвало бы жалость даже у черствого человека, коим миссис Вагнер не была. Она ласково взяла его руку. «Ложись в постель, и если тебе еще что-нибудь привидится, постарайся не кричать». Не тут-то было. Джек отказывался ложиться, пока его не выслушают. Он упал на колени и молитвенно сложил руки. «Когда вы учили меня молитвам, — проговорил он, — то сказали, что Бог слышит меня. И сейчас я говорю при нем, что когда засунул руку под подушку, мешок отсутствовал, а сна у меня не было ни в одном глазу. Вы мне верите?» Миссис Вагнер впечатлила это искреннее и пылкое заявление. Она не притворялась, когда сказала, что верит Джеку, и предложила развязать мешок, чтобы проверить, все ли на месте. Все ключи, и в том числе по-настоящему важный ключ от ее стола, лежали в мешке. Там оказался один даже лишний. Поговорим об этом завтра, успокоила она Джека. Пожелав ему спокойной ночи, миссис Вагнер пошла к двери и тут заметила, что в замке нет ключа. В качестве защиты была еще и задвижка. Ты закрыл дверь на задвижку перед сном, спросила она. Нет. После такого ответа ей в душу невольно закралось подозрение. «А где ключ от двери?» — спросила она. Джек смущенно опустил голову. «Я положил его в мешок, чтоб тот казался больше». Вернувшись к себе, миссис Вагнер глубоко задумалась, стоя у ожившего камина. Пока Джек спал, кто угодно мог подкрасться к постели и потихоньку вытащить мешок из-под подушки. А некоторое время спустя, когда Джек поднял страшный шум и миссис Вагнер утешала его в своей комнате, этот человек вернул мешок на место. Кто был достаточно близко, чтобы слышать его крики? Вор мог находиться в пустых спальнях наверху или в помещениях офиса внизу. Если кража действительно имела место, то целью наверняка было похищение ключа от ее стола. Тогда, скорее всего, вор услышал поднятый Джеком Гвалт из конторы. «Кого в доме можно подозревать в воровстве? Честных слуг?» Миссис Вагнер снова легла в постель. Она была не робкого десятка, но в этот раз, обдумывая случившееся, испытала тревогу.